Глава третья После 22 часов движения на Уилшир практически отсутствовало. желтый комара 1967 года было легко отследить. Деннинг держался на расстоянии, но, боясь быть замеченным. У водителя комара не было никаких оснований подозревать слежку, да и пассажир молодая женщина 28 лет по имени Петта, дочь Деннинга. Будет молчать, даже если она увидит старый папин Кроун Викторию в зеркале автомобиля своего шефа. Деннинг закрыл окно автомобиля и выключил кондиционер. Он не чувствовал, как пот тек по его редким волосам и щекам. Петта работала у Кида Холдена четыре месяца. Для Деннинга было очевидно, что у нее чувство к нему. Случился первый разрыв в симбиозе, объединявший отца и дочь после смерти Клары 10 лет назад. Это была соблазнительной женщиной. Деннингу хотелось плакать, ломать все, когда он думал, что между его ребенком и этим мужчиной могут быть интимные отношения и что грядут перемены в его жизни. Санта-Моника, Вестфуд-Вилледж. Деннинг не заметил, что уже в западной части Лос-Анджелеса. Он не имел ни малейшего представления о пункте назначения Холдейна. Когда Камара свернул на стоянку в километре за беверли Хилс, ему пришлось приложить усилия, чтобы понять, что тот имел в виду. Он проехал еще сто метров в смятении, а затем припарковался на улице в нескольких метрах от входа в здание. Заглушил двигатель и выключил фары. Длинное серое одноэтажное здание стояло в дальнем конце стоянки, тускло освещенной фонарями с бульвара. Там было всего две машины — Камара и Мазератти. Все остальные места были свободны. Пэта и Кит ждали у входа в здание. Кит позвонил. Несколько секунд спустя дверь открылась. Пара вошла в здание. Деннинг сидел очень прямо в своем кресле. Он не сводил глаз со здания. Рекламный плакат боевика частично скрывал одну стену, в то время как гигантский логотип освещал остальное. Три буквы «ПДС». Этот логотип был отпечатан в сознании Деннинга последние восемь лет. При воспоминании он чувствовал себя погребенным тошнотворной волной, откинувшей его в прошлое, в те дни, когда ледяные ветра неприятностей выли в руинах его жизни. В 2004 году ПДС воспользовался успехом серии «Экстремальное убийство» «Большой метр», вышедшей на экраны два года назад. Два фильма серии выскочили в топ – Сплетники, которые называли экстремальное убийство просто удачной поделкой компании, которая всего лишь выпустила скромный художественный фильм и имела всего один хороший отзыв, замолчали. Майкл Старк и близнецы Джеффри и Элли Баннистер вписали свои имена в список самых известных инди-продюсеров отрасли. В то время Деннинг работал обозревателем в «Голливудском репортере», Репортеры попросили его написать статью на 500 слов о ПДС и ее стремительном подъеме. Такие статьи выходили тысячами в коммерческой прессе. И чтобы выделиться, Деннинг решил отойти от обычной сжатой биографии и популярных фильмов и сделать более серьезную работу, от которой его карьера могла только выиграть. Он начал копаться в прошлом компании. Он рылся в связях, отношениях, инвестициях, искал какую-нибудь деталь, пусть самую мелкую, которая бы могла заинтриговать читателя. Он нашел две вещи — «Большое стекло» и «Долорес Фуэнтес». В начале 2002 года глобальные права на экстремальное убийство, по сути, жестокая 18-миллионная автомобильная гонка, снятая самим Майклом Старком, передали молодой амбициозной дистрибьюторской компании «Большое стекло» на кинофестивале в Торонто. Руководителями «Большого стекла» были Тео Портман и Скотт Бартлман. За три месяца до выхода в США экстремального убийства Скотт Бартлман был убит. Дело полиция Лос-Анджелеса быстро закрыла. Кроме Бартлмана, власти нашли тело его экономки. Очевидно, ей выстрелили в голову. При отсутствии дальнейших указаний дело прошло как убийство, сопровождаемое самоубийством. И вскоре все забыли об этом. Конец истории. Связь между ПДС и смертью Бартлмана прервалась. Скотт Бартлман был одним из главных дистрибьюторов фильма и не более того. Тем не менее, Деннинг сразу же увидел, как воспользоваться новостью, чтобы сделать статью более захватывающей, более настоящей. Чтобы рассказать свою историю, он взял интервью нескольких сотрудников «Большого стекла». Это не очень помогло ему. Они были, так сказать, внутри коробки и поэтому не могли предоставить ни малейших деталей. Журналист, однако, узнал два-три довольно интересных момента. Во-первых, экстремальное убийство было написано Дэнни Бартлманом, единственным сыном Скотта. Во-вторых, отец и сын были не в ладах, так как Скотт покинул дом, когда Дэнни было 11 лет. И, наконец, незадолго до смерти, Скотт Бартлман планировал отложить выпуск экстремального убийства на два года по коммерческим причинам. С этим последним фактом Деннинг подумал, что он уже раскрыл неудачное полицейское расследование и может претендовать на пулитцера. Он уже видел заголовки «Сын убивает своего отца за отсроченный выпуск фильма». Его надежды испарились, когда он ознакомился с докладом властей. У Денни было бетонное алиби. Во время убийства он был в больнице в Санта-Барбаре, операция на почках, из-за осложнений на мочевом пузыре, так как в юности он катался на лыжах и упал. Поскольку ему отказали вправе присоединиться к Вудварду и Бернштейну в пантеоне журналистики, Деннинг решил более внимательно изучить сам ПДС. Его попытки взять интервью провалились. Руководители ПДС слышали о его визите в большое стекло. Майкл Старк, а также Элли и Джеффри Баннистер прикрылись напряженным графиком. Дейнинг понял, что отсутствие у него контактов в киношной среде было серьезным препятствием, но в то же время другой квест призвал его удвоить усилия. Он стал одержим Долорес Фуэнтес. Портрет ПДС не был бы полезным без упоминания их самой яркой звезды. Если верить пресс-релизам, Долорес воплотила максимальную страсть во всем своем великолепии. Красивая и чувственная, капризная, но и талантливая. Такая талантливая, что она взяла на себя главную роль в двух фильмах после экстремального убийства. Это было довольно удивительно, потому что она появилась из ниоткуда. Ни драматической школы, ни рекламы, ни участия в других фильмах. Долорес обосновалась в Голливуде как признанная звезда. СМИ сравнивали ее с женской версией Брюса Уиллиса времен «Крепкого орешка». Она стала хедлайнером, когда подписала десятилетний эксклюзивный контракт с ПДС. Этот вид долгосрочных обязательств уже не действует с 50-х годов, но Долорес говорила, что ПДС сделала ее звездой, и у нее нет причин работать с кем-то еще. Деннинг учел этот материал и отвел ему параграф или два в своей статье. Но он также был очарован телом Далорас. Действительно, муза ПДС имела тревожное сходство с Кларой, его умершей женой, которую он еще не успел оплакать. Его разумная сторона говорила ему, что это сходство ничего не значит. Положение идола не соответствовало сущности Клары. К сожалению, другая его сторона личности была менее разумной. Дейнинг следовал за ней в фешенебельные рестораны, рылся в ее мусорных баках. Он использовал все свои ноу-хау следователя, не будучи в состоянии преодолеть ограничения, наложенные Долорес и ПДС. А именно, что подробности ее личной жизни не будут раскрыты. Однако это не означало, что на нее ничего нельзя было найти. Были новостные статьи, конечно же, краткие моменты ее прежней жизни в Мексике. Ее кастинг в ПДС, который ей посоветовала пройти подруга, ее быстрый успех. Однако ни одно из этих сведений не отражало ее истинную суть. Деннинг почувствовал разочарование из-за неспособности действительно узнать эту женщину. После нескольких недель домогательств до всех от пресс-офицера ПДС до менеджера Долорес и самой Долорес, при каждой возможности обратиться к ней публично, он смог договориться об интервью. Все прошло так, что не сильно-то помогло установить особую связь между звездой и репортером. Интервью потерпела фиаско. Долорес сидела напротив за кофейным столиком на своей вилле Бел-Эйр. Она играла изгибами тела, сияла своей кожей. Движения были настолько знакомы Деннингу. И когда он понял, что звезда не только не считает его хоть сколько-то привлекательным, но и что это просто уловки, которые напомнили ему прошлое, он плохо отреагировал. Он неустанно расспрашивал ее об образовании, о карьере актрисы, о препятствиях, которые не могли не стоять на пути к успеху. Но Делорес не была одной из этих бимбо, которых толпы в Голливуде. Она уклонялась от каждой атаки. Деннинг вышел с пустыми руками. Через неделю после неудачного интервью ПДС уничтожил его карьеру. Репортер так и не узнал, был ли это ответ на вопросы, которые он задавал о загадочном прошлом звезды, или это связано с его недавним расследованием убийства Бартлмана. Тем не менее, он был дискредитирован перед коллегами и приговорен к маргинальному существованию на отвратительной работе и периодическому злоупотреблению более утоляющими. Теперь он варился в собственном соку, сидя в машине в нескольких шагах от парковки ПДС. Он вспомнил освежающий ветерок из редакции «Голливудского репортера», приглушенный свет, безжалостные солнцезащитные шторы и офис, куда редактор и охранник позвали его перед тем, как показать ему фильм на одной из первых моделей плазменных экранов. Он все еще видел, как тонированное стекло лимузина поднимается. Лицо Майкла Старка исчезает за тонировкой, а два агента останавливают его на тротуаре и суют в машину.